Глава 24. Мама устроилась хорошо. Она позвонила мне сразу же, как только её встретили. Потом уже из клиники, где её разместили в отдельной палате. И мне бы радоваться и улыбаться, но каждый день на электронную почту приходили чеки о потраченной сумме за сутки пребывания в этой клинике. Каждая из них как удар меча по моей нервной системе. Получив зарплату в пятницу, Я сразу перевела все в клинику, чтобы дышать было хоть немного легче. Но это значит, что больше никаких занятий пилоном, никаких вкусных булочек перед сном и никаких такси. В первый день отказа от тренировок ныло все тело. Не получив нужной нагрузки, я не могла заснуть полночи и пришла на работу, как со Кажется, даже земля качается под моими ногами. «Мария Викторовна, вы меня слышите?» «Слышу». Дёргаю головой, пытаясь понять, что он говорил. «А, да. Я уже позвонила в Альтаир. У них на границе проблемы. Соедините меня с ними. Мне еще задержек не хватало». Его раздраженный тон в последнюю неделю я пропускаю мимо ушей. Мне просто не до этой любовной дури. Тут бы с голоду не подохнуть. Звоню главе Альтаира, соединяю с боссом, и пока он шипит и показывает свой нрав, Опустошаю вазочку с печеньем. Наверное, не стоило совсем всю зарплату отдавать, да? Придется брать еще один кредит. Есть еще вариант все-таки поучаствовать в фотосессии, тем более, что за нее обещали хорошо заплатить. Мария Викторовна, принесите мне кофе с тем вкусным печеньем. По спине стекает холодный пот, когда я заглядываю в шкаф и понимаю, что съела последнее. Приношу кофе в кабинет, немного дрожа и пряча глаза. «А печенье?» «Кончилось». Он хмурится, поднимая глаза. «У нас тут завелась мышка, которую вы прикармливаете?» «Нет, конечно», — вздыхаю я. «Просто оно такое вкусное, что я съела все сама». «Понятно. Закажите еще. И побольше, чтобы всем хватило». «Ладно». Довольная, что мне не попало, я вышагиваю к двери. На меня тормозит голос Распутина. «Маш». «А чего ты на обед уже три дня подряд не ходишь?» «Меня даже девушки с чертежного спросили, не загружаю ли я тебя работой». А «Нет, все нормально, просто я печеньем наелась и...» «Что происходит?» «А что происходит, все нормально». Отвожу старательно взгляд, пока он приближается. «Ты же получила во вторник зарплату». «Конечно». Тогда почему ты не ешь нормально? Какое вам дело, что я ем? Если вам так жалко печенье, то я верну вам коробку. Даже две. Чтобы вы ими обожрались. Ну вот что я за... Он хватает меня за руку, тянет на себя. Что вы себе позволяете? Ты беременна? Что? Нет, конечно. Вы же предохранялись. Да и рано судить. Ты потратила деньги? Давай я тебе подкину. Сколько тебе нужно? Больше оскорбить он меня не мог. Я просто застываю униженной ситуацией, вырываю руку со всей силы. «Шлюхам своим деньги давайте, а свои я заработаю честно». Вылетаю за дверью в лифт, спускаюсь на первый этаж и за стеклянную дверь здания. Больше ни одного печенья не возьму, скотина. Денег он мне предлагает. Еще бы секс за деньги мне предложил. Брожу обеденное время по улицам, купаясь в прохладном ветерке. Чувствую, как он охлаждает голову. Я была излишне резкой и грубой. Он, конечно, тоже хорош. Предложил бы сходить пообедать. Я бы согласилась, но принимать от него деньги... Нет, ни за что. Звоню фотографу Диме и соглашаюсь на фотосессию. На выходной. В семь часов вечера. Не знаю, какую сверхурочную работу мне придумал босс, но это явно будет утром. И я не против поработать. Деньги мне сейчас необходимы, как воздух. Больше босс со мной не разговаривает, даже держится как-то в стороне, отдавая короткие, но ясные распоряжения. Даже кофе не просит. Это, черт возьми, обидно. Сейчас мне почти необходимо к кому-то прижаться и поплакаться. Раньше всегда была мама, а теперь... Острое ощущение одиночества давит на затылок. А может быть, это просто голод, который сворачивает мне желудок? Ближе к шести звонит Эля. Я знаю, что она меня потеряла, но не могу ответить и сказать, что денег у меня нет. Стыдно, ужасно. Мария Викторовна. Забирает у меня телефон босс, который, очевидно, снова о чем-то меня спрашивает, только не помню о чем. Вы собрали сумку? Сумку? Для чего? Я вчера написал вам электронное сообщение, что вы едете со мной на свадьбу моего брата. Что? Когда? Открываю я сообщение, которое потерялось среди другой почты. И как я могла не заметить? На свадьбу? Брата? Не знала, что у вас есть брат. «Да я уже понял, что вы не особо мною интересуетесь». «Да при чем тут это? Я помню, что вы завалите меня на выходных работой, но при чем тут свадьба вашего брата?» «Потому что сам я планирую там развлекаться». А вы будете отвечать на звонки с моего телефона и держать руку на пульсе. Я не... не думаю, что это хорошая идея, и у меня дело в субботу вечером я не могу. Придется отложить ваше дело. Оплата в эти дни будет по тройному тарифу, плюс сверхурочные. Ох, за выходные поработать еще на неделю маминого лечения? Ладно. У меня с собой нет ничего, мне нужно собраться». Купите одежду за счет компании, времени нет. Но мне нужно отключить воды, приборы из розеток. Давайте ключи, Гена все проверит. Н ну ладно. Достаю из сумки и вкладываю в его тяжелую ладонь. Невольно сглатываю, вспоминая, что она может вытворять. По телу пробегает дрожь, когда я думаю, что там мы будем в неформальной обстановке, и как тяжело мне будет держать свои руки вдали от его совершенного тела. Арсений тоже смотрит на меня, чуть нахмурившись. В его глазах опасное предупреждение, но я как мотылек все равно лечу на этот обжигающий свет. «С другой стороны, можем вообще отключить телефон». Убаюкивает он своим голосом, выводя меня еще больше из равновесия. «И провести этот уикенд вместе?» «И потерять кучу денег? Ну уж нет». «Думаю, ваша компания не переживет потери руководства даже на выходные. Так что я лучше поработаю». «Ну, конечно, кто бы сомневался». В этот момент входит Гена, несет коричневый пакет из бахетле. «Этот магазин один из самых дорогих в Новосибирске. И туда простому человеку ходить и просто облизываться. Вот даже сейчас у меня болезнь наноет желудок, напоминая, что последние дни я питалась крайне ограниченно». Распутин отдает Гени ключи, коротко говоря, что от него требуется, и забирает пакет. Я иду за Распутиным, который пропускает меня в лифт, который неожиданно поднимается наверх. М -м «А мы куда?» «На крышу. Вертолетная площадка, помнишь?» «Да, но я думала, что она используется для крайних случаев». «Сейчас именно такой. Скоро дождь будет, поэтому надо успеть вылететь до него». «Вы же не хотите сказать, что мы будем лететь в вертолете? «Именно так? Ты не летала никогда?» «Нет, то есть в детстве в самолете. «Расслабься, Маш». Берет он мою руку в свою. «Сама же знаешь, наши вертолеты самые безопасные в мире. Или ты не доверяешь мне?» «Как мужчине или как авиаконструктору?» Он усмехается, качая головой и прикрывая глаза, словно взывая к Всевышнему. «Второе». «Доверяю». «Тогда не волнуйся, и это, кстати, тебе». Он протягивает пакет, в который я тут же заглядываю, чуть не захлебнувшись слюной. Там круассан с мясом, сыром, овощами. И пахнет так, словно только что из печки. Я даже про свой страх полетов забываю. Распутин усаживает меня возле себя, сам пристегивает и кивает на пакет. «Ешь давай. Не хватало, чтобы тебя на Алтае ветром унесло». «А мы летим на Алтай?» «Да, именно там свадьба брата». Я закрываю глаза и отворачиваюсь. Ненавижу этого мужчину просто за то, что исполняет мои маленькие и большие мечты по щелчку пальцев, но при этом остается полностью для меня недоступным.